Задача Лакея — исполнить заказ Бога, имя которого всплыло в молитвеннике. Даже если он будет требовать невозможного, Лакей должен прислушаться и сделать всё, чтобы притворить желание Бога в жизнь. Но помогать с проклятием — это, по-моему, слишком. Потрясённый напористостью масакада, Юсихико не стал спорить и лишь выдавил из себя дежурную улыбку. А выйдя из храма, он выдвинулся обратно в Юрокутё. «Если он так хочет, то у тебя нет выбора». На станции они зашли в кофейню... Каганэ съел молочный блинчик и теперь смотрел на Юсихико довольными глазами. Конечно, они пока не нашли сладости в японском стиле, но настроение Лиса поднималось от любого десерта. «Кстати, ты ведь тоже бог. Может, скажешь ему, что проклинать людей нехорошо?» Дело шло к полудню, и улицы постепенно наполнялись офисными работниками и работницами, которых уже отпустили на обеденный перерыв. Юсихико прошёл по утренней дороге и вернулся с намощённую кирпичом улицу. Лис, шагавший впереди, обернулся и посмотрел на редкость мудрыми глазами. Баги нелогичные создания. Когда ты перестанешь оправдываться этими словами?» Он уже предвидел дальнейшие слова лиса. «Лакей не должен спорить с заказом, я сопровождаю тебя, но я тебе не помощник, у меня нет ни единой причины вставать на твою сторону и так далее». Йосихик глухо заворчал, глядя покачивающиеся впереди хвост. Очевидно, он не мог рассчитывать на вмешательство божественного лиса. Но если бы Масакада и правда был злодеем, старшие боги бы не одобрили его заказ. Парбормотал он под нос и посмотрел на узкую полоску неба между зданиями. Впрочем, как бы старшие боги не относились к Масокадо, а если не мог безрапотно выполнять приказы Самура, судя по рассказу духа, мужчина не сделал ему ничего плохого и заслужил проклятие лишь тем, что был потомком Фудзивар. «Будь он и правда злодеем, а Йосихико не отказался бы наказать его, но проклинать человека только за поступки какого-то далёкого предка слишком сурово». «Итак, зачем мы вернулись сюда?» — спросил Кагане, когда они вновь оказались возле утреннего супермаркета. «Тот мужчина работает в этом здании». Йосихико указал пальцем на автоматическую дверь рядом со входом в супермаркет. «Я решил, что перехвачу его на обеде, мог бы позвонить, но не хочу отвлекать от работы». Только сейчас Лакей заметил, что на здании есть табличка со списком арендаторов. Была там и туркомпания, название которой Юсихико видел на визитке. Кстати, около станции Лакей зашёл в здание с модными магазинами, где купил платок того же бренда. Тратить на него 2000 йон было очень больно, зато теперь Лакея был повод встретиться с мужчиной. «Я уже принял заказ, поэтому не буду отговаривать Мусакада». Но, насколько я понял, этот мужчина даже не подозревает, что его прокляли, поэтому я хочу предупредить его и сказать, чтобы он был осторожен». Ясихико надеялся, что это даст ему достаточно времени, чтобы найти способ изменить мнение Масакада. Лакей перешёл дорогу и встал так, чтобы видеть вход. Он внимательно вглядывался в каждого выходящего, готовясь в любой момент позвонить на мобильный телефон с визитки. «Что, если вы не пересечётесь?» Кагане присел рядом с Ясихико и обернул хвост вокруг лап. «Тогда спрошу у него по телефону...» Или по почте». Йосихико снова посмотрел на платок и подумал, что лучше всё-таки встретиться лично, чтобы отдать покупку мужчине. «О, надо же!» Вдруг раздался голос, но совсем не с той стороны, с которой ожидал исихика На секунду растерявшись, Йосихико обернулся. «Да, это правда ты!» Утренний мужчина не вышел из здания, а появился на тротуаре, который шёл напротив входа на станцию Юркутё. Заметив Йосихико, он сразу обратился к парню, Судя по сумке в руке, он уже возвращался на работу. «А, ещё раз прошу прощения. Я не успел постирать ваш платок, поэтому купил новый». Йосихико не смог морально подготовиться ко встрече, поэтому слегка нервничал, но всё равно протянул упаковку с платком. Он полагал, что у него ещё есть немного времени. «А, спасибо за учтивость. Мне даже неловко». Мужчина виновато улыбнулся, глаза за очками чуть прищурились. Есихика почесал затылок и усмехнулся, немного смущаясь. Мужчина была выше и мускулистей, хотя, глядя на его маленькое, свежее лицо, в это с трудом верилось. Есихика чуть не засмотрелся на него, словно на милую девушку. «Вы меня извините, если отвлекаю». Есихика вспомнил, что пришёл сюда вовсе не для того, чтобы порадовать свои глаза. «Но с вами ничего необычного не происходило?» «Необычного?» Мужчина, уже убравший платок в сумку, недоуменно переспросил. «Ну, например, письма не приходили по адресу, сонный паралич, с утра на шее какие-то отметины, я просто хотел предостеречь вас». Есихика поклонился, словно извиняясь за странные слова. Ему казалось, что он заговорил, как сомнительная гадалка. «А да ещё, берегитесь внезапно бьющихся чашек и падающих горшков». Йосихико объяснял, как мог, помогая себе жестами. Мужчина шарашно смотрел на него, но затем вздохнул и кисло улыбнулся. «Это какой-то новый вид маркетинга среди экстрасенсов?» «Нет-нет, я совсем не хотел...» Я Ясихико почесал голову, не зная, как объясниться. Масакада уже сказал, что этот мужчина совершенно не верил в сверхъестественное, и теперь Лаке убедился в этом лично. «Мне жаль, но я веду заурядную скучную жизнь. Разве что насчёт писем, может быть, не совсем уверен. Моя семья живёт вместе где очень плохая связь, поэтому я не могу дозвониться и спросить, получают ли они от меня почту». Йосихико переглянулся с Кагане. Несомненно, плохая связь про делки Масокада. Мужчина сложил руки на груди и забегал глазами, словно прокручивая в голове недавние события. «А что касается сонного паралича и падающих горшков, то в этом нет ничего странного. У меня ещё иногда в ванной свет моргает, ночью иногда телевизор включается, а порой беру телефон оттуда вопли. Но это просто кто-то шутит». Йосихико потрясённо моргнул и протянул. И вы не находите в этом ничего странного?» «А я должен!» «Сонный паралич меня от рождения!» «Но моё тело свыклось с этим!» «И теперь я даже не просыпаюсь, когда такое случается!» «Похоже, человек может приспособиться даже к параличу!» «А что насчёт отметин на шее?» «У меня с детства такая сыпь бывает!» «А бьющиеся чашки?» «Просто череда совпадений!» Йосихико сглотнул, глядя на мужчину. Масокада ничуть не преувеличивал. На самом деле Лакею казалось, что после таких издевательств любой начнёт нервничать и волноваться, но мужчина действительно списывал все необъяснимые явления на особенности тела, случайности и шутки. Едва ли он притворялся. «Да уж, с ним тяжело общаться», — заметил Кагане, медленно вилея хвостом. «Казалось, что даже если этому человеку явится прекрасная японская богиня, то он пройдёт мимо и даже не посмотрит в её сторону. На самом деле со мной с детства такое постоянно происходит». То упаду с платформы на рельсы, то лопнет колесо на машине, на которой я еду. Это для меня уже мелочи. Иногда я чувствую, будто кто-то стоит возле моей кровати. Например, совсем недавно заметил кого-то с катаной. Но мне, должно быть, приснилось. Дурацкий сон, правда? Мужчина весело засмеялся. Помню, видел окровавленного человека на переезде и кого-то в белом кимоно ночью на кладбище. На что только не идут люди ради съёмок сериалов. «Так это были съёмки?» Невольно воскликнул есихика. Этот мужчина действительно обладал недюжинным шестым чутьём, раз видел столько всякой чертовщины, однако совершенно не замечал свои связи со сверхъестественным. Опыт, копившийся с самого детства, превратил его в живое чудо. Он многое пережил, но до сих пор не столкнулся ни с чем, что заставило бы его задуматься. «Поэтому всё, что ты говоришь, для меня мелочи. Но откуда ты знаешь о том, что со мной приключается?» Радушная улыбка мужчины сменилась недоумевающим взглядом. «А это... ну...» Йосихико замялся, пытаясь найти отговорку. «Ну не скажешь же ему! Ты проклят! Я говорил с тем, кто стоит за этим!» Поэтому он нашёл такой аргумент, с которым собеседник точно не стал бы спорить. «Просто случайность!» Каганэ удручённо вздохнул. Мужчина посмотрел на Йосихико вытраченными глазами, но затем улыбнулся. «Ничего себе! Ещё одна случайность, но какая точная! Я побаиваться начинаю!» «Это я тебя побаиваться начинаю. Кто бы ещё в такое поверил?» Подумал Йосихико, но лишь сухо усмехнулся. Поразительно, на что способен оптимизм. «Я сделал свой заказ сегодня утром!» Вдруг раздался рядом глухой голос, и Йосихико невольно ойкнул. «Не думал, что ты займёшься разведкой уже через считанные часы!» За спиной мужчины показалось мертвецки бледное лицо неупокоенного самурая. Это был уже не бог из храма, а восставший дух в поломанных доспехах. «Ты восхищаешь меня, Локей!» Исихико еле сдержал желание сесть на тротуар, обхватив голову. «Почему Масакада явился именно сейчас?» «Но, ты слышал, что он тебе сказал?» «Он списывает моё проклятие на случайности!» «Понимаешь, насколько бесполезны все мои усилия?» «Ага, бесполезность я уже оценил». «Ты что-то сказал?» Недоверчиво переспросил мужчина, когда Исихико, забывшись, ответил Масакада. «Нет-нет, ничего». Нервно возразил Лакей, опомнившись. «Раз такое дело, мне остаётся лишь одно!» Решительно заявил Масакада и медленно вытащил из ножен катану. Клинок, окутанный зловещим фиолетовым туманом, тускло сверкнул в лучах солнца. «Не...» Йосихико чуть было не спросил, что самурай собирается делать, но вовремя зажал себе рот и жестами попросил вернуть меч обратно. Но Масакада лишь занёс клинок над плечом и нацелился на спину мужчины. «Ничего хорошего это не предвещало. Вене своих предков, пробормотал Масакада. Качнулся шнурок на рукояти, Самарай решительно шагнул вперёд и опустил клинок. Казалось бы, он сейчас разрубит спину мужчины, но рассек лишь воздух, да и ветерок от этого ощутил только Исихика. «Кстати, слушай!» – Исихика ошеломлённо застыл, не привыкший к тому, чтобы перед ним летали клинки. Он очнулся лишь когда его окликнул мужчина, неизвестно когда перешедший дорогу и направлявшийся к супермаркету. «Ты ведь тут что-то покупал? Чек не сохранил? У них сейчас можно выиграть сувениры по «Идол Центай Лов Баттл Нео» при покупке от 1000 йен. Когда я жил дома, то смотрел первый сезон вместе с сестренкой Продолжил мужчина, увлечён, разглядывая постер на окне. Масакада до сих пор стоял с опущенным клинком. Йосихика тоже не мог сдвинуться с места и в коленях. «Но, видел?» – спросил Масакада, убирая котону в ножны и глядя на Исихико тоскливым взглядом. «Ага», – Исихико кивнул, неуклюже переставляя ноги. Мужчина не видел Масакада, но почему-то начал переходить на другую сторону улицы в самый нужный момент. По словам самурая, такие же случайности помешали ему уронить на голову мужчины горшок и столкнуть его с лестницы. «Ты уверен, что он тебя не видит?» – пробормотал Исихико, потирая колено. Других объяснений в голову не приходило. «Не видит, даже не сомневайся», – вставил Кагане, видевший всё от начала и до конца. Он перевёл взгляд зелёных глаз на мужчину и продолжил. Однако его интуиция работает как часы. Когда над ним нависает угроза, он в последнюю секунду уходит от опасности. Это говорит о том, что ему покровительствуют предки. «Ничего себе!» – протянул Исихика. «Он из-за предков и проклят и неуязвим. Вот это ирония!» Интересно. Нельзя ли попросить этих покровителей, чтобы они держали масакада подальше от потомка? Подумал Исихика, вздохнул и подбежал к мужчине, который продолжал махать ему рукой. Ну так что, ты смотришь это аниме? Оно сейчас в воскресенье утром выходит. Ремейк первого сезона, кстати. Беззаботно сказал мужчина, показывая пальцем на постер с надписью Idol Santa Love Battle Nail. На нём позировал отряд молодых девушек в красочных нарядах. Йосихико припомнил, что видел рекламу этого сериала по телевизору, хоть и не обращал на неё внимания. «Нет, извините, я не смотрю». «Да, понимаю. Оно ведь для девочек. Я и сам слежу за ним только из-за того, что вдруг моя сестрёнка до сих пор смотрит». «А только поэтому». Йосихико уже решил было что за маской серьёзного мужчины скрывается Атаку, но понял, что ошибся. Йосихико достал кошелёк и вытащил из него чек, который утром получил вместе со сдачей. «И сувенир». «Тоже сестрёнки?» «Именно!» Мужчина смущённо усмехнулся, принимая чек. Будучи сам старшим братом, Лакия отчасти понимала его чувства. Судя по тому, что мужчина пытался добыть для сестрёнки сувенир, он и правда ценил её. «А когда он попытается послать этот сувенир, он снова потеряется на почте!» Йосихико услышал за спиной голос, обернулся, столкнулся нос к носу с муссакада и едва не завопил. Захотелось упрекнуть самурая за то, что он постоянно забывает о своей кошмарной внешности. «Я буду ломать твои мечты снова и снова и снова! Твои мечты о сестрёнке!» Прошептал Масакада на ухо мужчине, подходя к нему. Йосихико смотрел, не понимая. «Разве заслуживает наказание брат, который пытается понять увлечение сестры?» «Локей, я ухожу придумывать новые методы борьбы с этим мужчиной! Оставляю его на тебя!» Заявил Масакада и поклонился Юсихика. Его фигура начала растворяться в воздухе и скоро исчезла. Должно быть, он вернулся в храм или ещё какое-нибудь тихое место, чтобы строить там новые козни. По-моему, если он хочет всерьёз вредить то и бить надо по сестре. Пробормотала Юсихика, всё ещё глядя туда, где стоял Масакада. Удивительно, как эта мысль до сих пор не пришла в голову самурая, который якобы был готов на всё, чтобы испортить мужчине жизнь. а «Ах!» А вдруг воскликнул мужчина, пока Исихико думал о своём. Он прошёл несколько шагов, затем застыл как вкопанный. «Что-то случилось?» Спросил Исихико, поворачиваясь, и увидел группу девушек, выходящую на обед. «Похоже, они работали в компании без строгого дресс-кода, потому что вместо офисной формы носили стильную осеннюю одежду». «Нет, я обознался». Мужчина поправил очки и виновато улыбнулся. «Я не видела её сегодня утром, поэтому она не выходит у меня из головы». «А вы снова про женщину в кимоно?» Иосифика вспомнил утренний разговор и огляделся. «Действительно, той женщины нигде не было. Вы её часто встречаете?» Лакей не думал, что такие люди могут быть близко знакомы. Мужчина в ответ вновь осмотрелся, но никого так и не увидев, кивнул. «Да, я начал замечать её год назад, хотя мы, наверное, раньше проходили друг мимо друга. Она всегда кивает мне, когда мы встречаемся глазами. По-моему, она принимает меня за кого-то другого». И я всё обещаю себе заговорить с ней, но когда пытаюсь подойти, она растворяется в толпе. Я не могу просто взять и перестать о ней думать, потому что она немного напоминает мне сестрёнку. Неужели? Да, такая же сдержанная и хрупкая, словно стекло». Услушав это описание, Юсихик напрягся, уж не понесло ли мужчину. «От улыбки моей сестрёнки расцветает мир. Возможно, на ангел, богиня или даже одушевлённый бриллиант». Я никогда ещё не видел девушек с такой правильной формой бровей и средних пальцев на ногах. Радость и счастье были придуманы вселенной именно для неё. Я всегда благодарю судьбу за то, что она сделала меня её старшим братом, ведь это значит, что я мог наблюдать за её жизнью ещё с тех пор, как она находилась в утробе. Мне хотелось бы прожить дольше, чем она, чтобы увидеть её жизнь целиком. «Хватит, это уже жуть какая-то!» Остановил ясихий коммунолог мужчины. На них уже косились прохожие. Неужели этот симпатичный мужчина в очках не более, чем машина безумной любви к собственной сестре? «Я уже столько лет не был дома и не видел сестру». Мужчина вздохнул, расстроив самого себя. «Насколько я слышал, рядом с ней сейчас ошивается какой-то тип. Так что я думаю получить охотничью лицензию и купить ружья». «Да ты сумасшедший!» Я стихико поёжил, сочувствуя, как покрывается мурашками. Этот мужчина оказался в разы страшнее неупокоенного духа. «Если ты так любишь её, то приезжай навещать почаще! Или твоя сестрынка забудет, как ты выглядишь!» Технологии дошли до того, что ему даже не обязательно было ехать домой, чтобы увидеть лицо сестры. Правда, вряд ли бы у него получилось связаться, ведь Масакада намеренно портил сеть. Даже звонки и электронные письма, и те не помогут им поговорить. Возможно, Масакадо как раз и пытался оторвать мужчину от дома, потому что знал, насколько он любит сестру. «Нет, меня и так всё устраивает», — Наконец тихо ответил мужчина. Его голос стал тихим и подавленным, весь пыл куда-то исчез. «Моя решимость не дрогнет, даже если она возненавидит меня!» Он выдавил себе такую жалобную улыбку, что у Исихика ёкнуло сердце.